Я шла по коридору от кабинета Вишнякова к выходу, когда меня догнал Карпов. Как дела? спросил он улыбаясь. По всякому. А у тебя? Да вроде нормально. Игнатов, оказывается, страдал бессонницей и вообще проблемы с башкой были. Этим делом тебе поручили заниматься? удивилась я. Явное самоубийство, поморщился он. но кое что, когда в деле замешаны большие деньги, лучше подстраховаться. Это точно. Поговори с его сотрудниками, с домработницей. На домработниц обычно мало обращают внимание, а они, как правило, любопытны и кое что замечают. Похоже, у мадам Игнатовой последнее время появился дружок. Эта домработница сказала. Ну, не сказала. Она к хозяйке относилась хорошо, но несколько раз звонил мужчина, и Игнатова поспешно прикрывала дверь, разговаривая с ним. Так может Игнатов заподозрил неладное, и так был на пределе, а тут измена жены, застрелил дражайшую половину, а потом и себя с перепугу. п о р а с п р а ш и в а я ее как следует, это бы нам очень пригодилось. Я сейчас еду к ней. Не хочешь присоединиться? Кажется, меня провоцировали. Ты что, сам не справишься? Справлюсь. Просто интересно твое мнение. Посмотришь на эту бабу. У меня такое чувство, вроде как она что-то не договаривает. Ну хорошо, п о ж а л й я плечами. Где она сейчас? У своей матери. Та действительно больна? Да. Что-то с ногой. Каждый день ставят капельницу.